Глава четвертая. В отеле. «И это ваш небольшой семейный бизнес?» — спросила Даша, и от удивления у нее чуть не закружилась голова. Перед ней возвышалось главное здание отеля в несколько этажей. «А ты что ожидала?» — захлопывая дверь машины, уточнил Даня. «Да, это главный корпус, и по территории разбросано еще несколько домиков» объяснила Настя, для тех, кто любит уединение. «Теперь я понимаю, почему ты поменяла профессию», с интересом рассматривая все вокруг, сказала Даша. Носильщик загрузил все вещи из багажника в высокую металлическую тележку, и гости плавно прошли к главному входу. Перед ними предстал светлый просторный холл с белыми мраморными полами декорированный индонезийскими резными деревянными фигурами, плетеной мебелью с мягкими подушками и бесчисленным количеством цветов. Аромат цветов зачаровывал и возбуждал воображение Даши мысли о дальних, недоступных экзотических странах. И в один миг мечты оказались реальностью. Несколько невысоких девушек в традиционных костюмах встретили гостей сразу при входе. Даша наклонила голову, и ей на шею упало ожерелье из магнолий. Она прощупала пальцами упругие цветочки, скрепленные вместе одной ниткой, и поднесла их к лицу. В нос тут же ударил душистый аромат цветов. Даша улыбнулась, переглянулась с подругой, и вся компания отправилась дальше, к лифту. Они поднялись на третий этаж. Настя открыла электронным ключом дверь. Носильщик выгрузил вещи и быстро удалился. «Это наш номер», — с улыбкой произнесла Настя и обвела рукой просторную комнату. «Это гостиная, а там спальня». И она прошла дальше и открыла дверь. Во второй комнате у стены стояли две широкие кровати с прикроватными тумбочками. У другой стены ажурный туалетный столик, резной деревянный стул, шкаф. Все в индонезийском стиле. «Здесь ванная комната», — Настя открыла следующую дверь, «а тут терраса». Легким движением руки она раздвинула стеклянную дверь и в комнату хлынул свежий поток воздуха. Даша прошла на террасу. Девушка стояла, оперевшись обеими руками на резные металлические перила и созерцала открывшуюся ее взору красоту. Территория отеля буквально взрывалась богатой растительностью. Внизу по тропинкам среди тенистых деревьев неспеша прогуливались люди, кто-то плескался в бассейне, другие сидели в тени бара и с удовольствием потягивали из прозрачных бокалов разные напитки. На горизонте белели гигантские пассажирские лайнеры. Даша не верила своим глазам. Она не верила, что уехала так далеко от дома, Ей казалось, что она на краю земли, но ее приятное впечатление внезапно кто-то потревожил. Давно я здесь не был, и уже забыл, как тут здорово. Вдыхая свежий морской воздух, мечтательно произнес Даня. Прислонившись к перилам, он стоял всего в метре от Даши. А ты что тут делаешь? Даша быстро вернулась к реальности. Я думал, мы больше не враги? Даша недовольно взглянула на него. Оторвалась от перил и вошла в гостиную, где ее ждала подруга. Следом вошел Даня. Это же так здорово, что наши номера соединены вот этой дверью! с насмешкой в голосе произнес Даня и указал рукой на открытую дверь в стене. Даша ее раньше почему-то не заметила. А ваш номер больше по хозяйски расхаживая по гостиной и попутно поднимая и рассматривая разные предметы, попавшиеся на его пути, заметил Даня. Даша с удивлением посмотрела на подругу, а Талиша извинительно пожала плечами. Просто я хотела, чтобы вы оба были рядом со мной. Я по вам очень соскучилась, призналась Настя. Даша примирительно улыбнулась, подошла к подруге и села рядом. Она подумала, что неделю сможет как-нибудь пережить в этом раю хотя бы и с таким несносным соседом, как брат-подруги. Может быть, ей даже повезет, и он будет редко попадаться ей на глаза». Даня, наконец, перестал бродить по комнате и плюхнулся в кресло. Он внимательно посмотрел на обеих девушек, уже открыл было рот и хотел что-то сказать, но в этот момент Даша поднялась с дивана. «Пойду освежусь». После такой долгой дороги и она ушла в свою комнату, оставив брата и сестру одних. Когда за Дашей захлопнулась дверь и послышался звук льющейся воды, Настя наклонилась вперед и тихонько прошептала брату Помни, что ты мне обещал? Я помню, твердо ответил Даня. Ты мне должен. Да хватит уже! Раздраженно воскликнул Даня и мигом поднялся с кресла, а Настя вслед за ним. Ты обещал, что присмотришь за ней. Я так и сделаю. Незачем мне постоянно об этом напоминать. Но я же знаю, как ты обычно поступаешь. Ты можешь запросто забыть, что должен. На что ты намекаешь?» Рассердился Даня. Отчего-то сложил на груди руки и пристально посмотрел на сестру. «А что произошло в самолете? Ты что, ей надоедал?» «Я просто проверял» не помнит ли она меня и будет ли это безопасным, показаться ей на глаза. После короткого молчания он добавил, и вообще не нужно было ее тащить сюда. Во-первых, это опасно для нее, а во-вторых, она для нас тоже представляет опасность. Даня скинул руки в стороны и произнес еще громче прежнего, зачем ты ее пригласила? Она мой единственный человеческий друг. Обычно Все твои друзья заканчивают одинаково, насколько мне не изменяет память, ехидно улыбнулся Даня. На этот раз такого не случится, обиделась Настя. Она и так пострадала год назад, с вызовом посмотрела на него сестра. Тогда зачем тебе нужно было тащить ее в самое логово? Да откуда мне было знать, что родители хотят так масштабно отметить мое сто двадцать и ровно сто лет такой нашей жизни. Я только сегодня об этом узнала, и отменять поездку уже было поздно». «Конечно. Понимаю, слишком поздно». Протянул каждое слово Даня. «Да кто вообще такое отмечает?» — воскликнул Даня. «Такой нашей жизни!» — передразнил он сестру. «Теперь сюда съедутся все наши знакомые упыри, а за столько лет их накопилось слишком много, «Влезут ли они все в этот маленький отель?» «Отель вовсе не маленький. Все влезут!» Настя вышла на террасу. «Вон, смотри!» Она указала рукой на отдыхающих. Даня подошел и встал рядом с сестрой. «Да уж, уже слетаются. Куда я попал?» Даня притворно поднял к небу глаза и нахмурил лоб. Они обещали, что никого не тронут. Родители приберегли море разной закуски для наших гостей, которую мне еще предстоит значительно дополнить в оставшиеся дни. Так что никто не пострадает. — Как знаешь, — безразлично пробормотал Даня. — Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Брат с сестрой синхронно замолчали, но Даня снова захотел высказаться. — Кстати, нужно посмотреть, что она там пишет в своем дневнике. Как я понял, она начала его вести как раз после событий прошлого года. Не смей, воскликнула Настя и преградила ему путь в гостиную. А что в этом такого? Неужели тебе не интересно? Нужно знать, с кем имеем дело. Я и так знаю, она моя подруга, и нечего влезать в ее мысли. А если она там написала что-нибудь про меня? Нет, она бы не смогла. Откуда такая уверенность? но Настя лишь пожала плечами. А если она и тебя упомянула в недобром свете, подозревает тебя? Нет, я бы об этом уже знала. Сестра махнула рукой на брата. Извини, но я достану этот чертов дневник. Мне пришлось даже покраситься. Смотри, на какие жертвы я пошел. Даня указал на свои блондинистые волосы. А судя по тому, как она ко мне относится, это уже подталкивает к мысли, что она что-то подозревает. «К тебе все так относятся», — злобно заметила сестра. «И зачем, по твоему мнению, люди ведут дневник? А может, и не только люди?» — задумалась Настя. чтобы другие его читали». Настя произнесла вслух нечто нечленораздельное и хотела сказать еще что-то подобное, Но в этот момент они услышали звук открывающейся двери, и в гостиной появилась Даша. «Я надела купальник», — весело сообщила она и покружилась на одном месте. «Вижу, настроение у тебя улучшилось», — сказал Даня, и улыбка с лица Даши сразу испарилась. «Пошли, я провожу тебя до машины», — предложила Даша. Настя взяла подругу под руку, обернулась через плечо и предупредительно посмотрела брату прямо в глаза. И подруги вышли из номера. Спустившись вниз по лестнице, Настя сказала, «Мне нужно отъехать по делам, но часа через три я вернусь, как раз к ужину». «Ладно, я пока здесь погуляю. Мне-то все равно делать нечего. Или, может, тебе чем-нибудь помочь?» «Нет!» — неожиданно громко воскликнула Настя. Да так, что сама испугалась звука своего голоса и чуть не прикусила язык от досады. «Я просто хотела сказать, что сама справлюсь, а ты лучше отдыхай и ни о чем не думай», попыталась дружелюбно улыбнуться она. «Надеюсь, мой брат составит тебе компанию». «А я как раз надеюсь на обратное», улыбнулась Даша. «В общем, будь осторожна», сказала напоследок подруга помахал рукой из машины и выехал из территории отеля.